О такой грек князья могли договариваться только с глазу на глаз. В то же время Олег посылает своего посла, все того же боярина, который вел переговоры и с Мамаем, Эпифана Кореева к Ягайле. Эпифан Кореев заключает союз Ягайла и договаривается о встрече Рязанского войска и Литовского. Мамай переправился через Воронеж, и начал кочевать вдоль реки, совсем не торопясь двигаться на Москву. В то же время из Литвы выступил с войском князь Ягайло и стремительно двинулся к Оке, именно к южным окраинам Руси. Двинулись полки московские из Москвы навстречу Мамаю. Дошли до Коломны, до переправы через Оку, Ока уже не единожды была в войнах с Ордой и Рубежом, на котором останавливались грабительские набеги. Удобное расположение войск для обороны по водному рубежу, крепостные стены Коломны и стены других крепостей могли помочь московским полкам держать оборону. Нет же, Дмитрий не останавливается в Коломне и идет. Вот тут опять перед нами встает вопрос, почему не на Рязань? Историки предполагают, что именно в Коломне могла окончательно открыться Дмитрию измена Олега. В Коломну сошлись почти все подручные, в Москве князья, дружин Олега не было. Если бы Дмитрий был уверен, что Олег замыслил предательский удар в спину, что тогда диктовала ему логика военных действий? Только одно. От Коломны до Рязани один переход. Всей силой Дмитрий мог навалиться на Олега, и уничтожить его дружину, чтобы нечем было ударить врагу по его тылам. Нет же, от коломны Дмитрий поворачивает в обход Рязанской земли на Лопасню и переправляется через закус, спокойно подставляя свой левый фланг под возможный удар Олеговых дружин. Летописцы особо отмечают, что Дмитрий приказал проходить по Рязанской земле тихо, не обижать никого из рязанцев. Для войск этого времени приказ немаловажный. Итак, на левом фланге остается изменник Олег. А что же с правым флангом? Дмитрию известно, что почти параллельно его движения идут войска литовского князя Ягаевы. Очень медленно идут на соединение с московскими полками дружины Владимира Серпуховского и брянские дружины — Они своим движением как бы преграждают путь Ягайли на Москву, если бы он вдруг изменил свои намерения и решил бы напасть на незащищенный стольный город. Владимир Серпуховской брянские дружины, также союзные Дмитрий Князья Литовский, Андрей Полоцкий и Дмитрий Трубчевский, подходят с еще большей затяжкой, они появляются только у самого Дона. Почему же? Именно потому, что стратегическая полоса правого фланга московского войска имела решающее значение во время всего перехода тяжеловооруженных московских пехотных полков к Дону. Удар по тылам конницы Ягайлы мог причинить больше беды. Так сдерживали Ягайлу до самого Дона. Но вот войско московского князя переправилось через Дон, и выстроилась для решающей битвы в треугольнике Дона и Непрядвы. И Димитрий, и все его воеводы отлично были осведомлены, что войско Ягайлы находится всего лишь в одном переходе от поля сражений. На что же они теперь могли рассчитывать? На какую силу? Что могло бы отвести от них удар в спину Ягайлы? За Доном никакого резерва для отражения этого удара не оставлено. Не было оставлено никакой силы для отражения в спину удара, если бы двинулись на московские полки войска Олега. Заметим, что в условиях договоренности Ягаевы с Олегом входило обязательство вступления в бой только после соединения их дружин. Итак, московские полки выстроились спиной к Дону, Открыл свои тылы. По фронту перед ними все войско Золотой Орды. Сзади две враждебные дружины Олега и Ягайлы. Почему же спокоен за свой тыл Дмитрий и его многоопытные воеводы? Почему спокоен Димитрий Волынский, искушенный полководец?